Глава 24, 22 августа, воскресенье, Медвежье озеро. Юля толком не помнила, как уснула. Помнила только, что разговаривала с галкой, и ее слова вдруг зазвучали странно, а сама она стала какой-то чужой и далекой. Но через мгновение эта мелкая зараза уже залилась хохотом и заявила: Господи, ты бы видела сейчас свое лицо! Да расслабься, я просто прикалываюсь! Но согласись, из меня вышла бы неплохая злодейка. Кажется, Галка говорила что-то еще, но мысли Юли уже стали путаться. Санливость возросла в разы, и голова вдруг стала невыносимо тяжелой. Она услышала встревоженный голос Велесова, но не разобрала слов. Только успела удивиться, что он делает у окна, если буквально минуту назад танцевал с Дианой, а потом вдруг все изменилось. Под головой уже не было жесткого стола, что-то весьма неприятно давило на ребра. А руки и вовсе казались чужими. Юля их почти не чувствовала. Она приоткрыла глаза и испуганно дернулась, пытаясь то ли сбежать, то ли проснуться еще раз, потому что происходящее больше походило на кошмар. Можно было подумать, что Юля все еще в ресторане, только пока она дремала, в нем все изменилось. Форма помещения оставалась прежней, но отделка и обстановка стали полностью другими. Ни столов со стульями, ни привычного декора, Ни барной стойки даже штор на окнах не было как и самих окон вместо ламп горели многочисленные свечи высокие толстые они стояли повсюду от них температура в помещении наверняка поднималась на пару градусов но воздух здесь все равно неприятно холодил кожу юля поняла что привязана к столбу веревки обхватывали ее поперек грудной клетки позволяя не падать в то время когда ноги еще не держали они-то и давили на ребра Руки были связаны за спиной, да так крепко, что не пошевелиться. Сам столб Юля лишь ощущала и видела еще четыре других, к которым были привязаны Кристина, Соболев, Виллисов и Игорь. Последний уже тоже находился в сознании и стоял с весьма равнодушным видом. Впрочем, присмотревшись, Юля поняла, что тот не столько равнодушный, сколько сосредоточенный. Кажется, телохранитель пытался освободить руки, но пока ему это не удавалось». Велесов и Соболев шевелились, но еще не сбросили с себя остатки дурмана. А Кристина пока неподвижно и безвольно висела на веревках, Но не это напугало Юлю больше всего. Внутри круга, образованного столбами, стояли два стола. Не обеденных, скорее, прозекторских. На одном из них лежал неподвижный, все еще пребывающий в бессознательном состоянии Влад. А на другой мужчина в черном балахоне как раз пристраивал бесчувственную Диану. И если Влад лежал свободно, то Диану привязали к столу ремнями. Роман? Удивленно выдохнула Юля, когда мужчина повернулся так, что в неверном свете свечей стало видно его лицо. Он ненадолго отвлекся от своего занятия, посмотрел на нее и улыбнулся. В любом другом случае, эта улыбка выглядела бы приветливо. Но сейчас смотрелась жутко. Доброй ночи, Юлия Андреевна. Что ты что происходит? Что ты делаешь? «Свою часть работы», — спокойно сообщил тот. «Это финал, Юлия Андреевна. Последний ритуал». «Так ты с Софией?» Он кивнул, как раз закончив фиксировать Диану и выпрямившись. «И не я один». Роман повернул голову на звук открывшейся двери. Она находилась там же, где в их ресторане, основной вход из коридора, предназначенный для клиентов. Но в помещении Юля приметила еще несколько дверей, часть из которых не имела аналога этажом выше. Во всяком случае... Она предположила, что все это происходит на подземном этаже, в той его части, проход в которую они так и не смогли найти. В открывшуюся дверь вошли двое, оба в до боли знакомых чёрных балахонах, объёмные капюшоны которых скрывали их лица. Однако один из прибывших почти сразу свой капюшон снял, торопясь показать лицо. «О, а ты здесь откуда?» – прохрипел Соболев, уже достаточно пришедший в себя и оценивший ситуацию не хуже Юли. «Ты же умер». «Да Юра» с довольным видом пояснил Олег Назаров. «Не де-факто. Потрясающе, как много становится доступно, когда есть деньги и человек, владеющий внушением. Я же говорил, что Артем вернется и освободит меня». Он посмотрел на своего спутника, пока не спешащего снять капюшон. Юля почувствовала, как от его заявления внутри все сжалось, но даже охвативший ее животный ужас не позволил сознанию помутиться настолько, чтобы поверить. «Нет, это не Артем. Тихо, но уверенно заявила она. «Угу, ростом не вышел», — поддакнул Соболев. «Тот повыше все же был, как Влад». «И в плечах шире», — добавил Велесов. Они оба держались бодро, весьма уверенно, а Соболев так еще и немного нагло, хотя с каждой секундой становилось все понятнее, к чему идет дело. То, что Юля сначала про себя назвала кругом, на самом деле было пентаграммой. Оставалось только непонятно, почему внутри две жертвы, а не одна, как раньше». Все то вы знаете!» произнес насмешливый голос. Женский голос. Третий черный человек скинул капюшон и оказался той самой ведьмой, что помогла им разрушить план Софии. По крайней мере, так Юля думала до этого момента. Ведьма сделала несколько шагов вперед, оказавшись между столами Влада и Дианы, осмотрела обоих и удовлетворенно кивнула. «И вы с ними?» потрясённо пробормотала Юля. «Вам-то это зачем?» «Мы все здесь с одной целью», — вместо «Ведьмы» ответил Роман. «Вернуть Артема Федорова к жизни — это будет очень круто. Он настоящий художник в своей области». Юле, конечно, доводилось слышать, что у каждого маньяка есть фанаты, очарованные творимым им злом, но прежде она не сталкивалась с ними в жизни. Знала только, что одни весьма безобидные и просто собирают информацию о своем кумире, воспринимая его как актёра или музыканта. А вот другие весьма опасны. Порой они становятся пособниками или подражателями, или же просто вдохновляются, выбирая свой кровавый путь. Роман определенно относился к таким поклонникам. И как она не заметила. «Вам-то это зачем?» Юля посмотрела на ведьму. Почему-то ей казалось, что с ней можно договориться. Возможно, она здесь из-за желания помочь сестре, или же не до конца понимает, что происходит, или ее просто-напросто купили». «Вы вообще знаете, кто такой Артем Федоров и что он сделал? Это конченый псих, не знающий жалости и желающий только одного убивать!» Несмотря на возраст, женщина вдруг весьма резво подскочила к ней и дала звонкую пощёчину, от которой щека Юли моментально загорелась. «Полегче, дешевка! Ты говоришь о моем сыне!» Не без труда, но Савин все же уговорил Карпатского взять его с собой на озеро. Однако, когда они приехали, тот велел ему оставаться в машине ты со своей тростью слишком медленно передвигаешься. Я быстрее их найду». Савин не стал спорить. В конце концов, он просто хотел убедиться, что все в порядке. Или выяснить, что это не так. А дальше уже можно действовать по обстоятельствам. Он терпеливо ждал в салоне, посматривая сквозь стёкла по сторонам, но не замечал ничего подозрительного. Что дела плохи? Понял, когда Карпатский появился на крыльце с Галкой. Только с Галкой. Больше никого не нашел, Или же остальные додумывать пугающую мысль не хотелось к тому же галка резво кинувшаяся к машине как раз добралась до нее и наконец заметила его испуганно вздрогнув потом взяла себя в руки и юркнула на заднее сиденье что у вас там произошло спросил он где остальные не знаем их чем-то поили а потом забрали кто дед пихто люди в черном лица не видела савин только раздраженно поджал губы толку от галки было чуть а карпатский к машине не пошел направился к озеру «Надеется найти кого-нибудь там?» Вскоре Карпатский исчез из вида. Савину показалось, что его не просто скрыли растущие вдоль дороги кусты, а он нырнул куда-то в них. Вероятно, что-то заметил. «Чего он так долго?» Нетерпеливо заныла Галка. Савин ничего не успел ответить. В тишине раздались выстрелы, заставившие девушку вскрикнуть, а его самого сползти по сиденью вниз, чтобы стать еще менее заметным. Вскоре тот, кто стрелял, появился на дорожке. На нем был темный балахон, но без капюшона. Тем не менее, Савину все равно не удалось рассмотреть его лицо. Мужчина нес на плече бесчувственную Диану. Во всяком случае, хотелось верить, что она просто без сознания, а не мертва. Неизвестный скрылся за дверью гостиницы, а они с Галкой еще какое-то время сидели неподвижно, боясь выдать себя. Когда Савин, наконец, смог собраться с мыслями и с духом и открыть дверцу, она окликнула его громким шепотом: «Куда ты? Совсем спятил!» «Надо посмотреть, что с Карпатским!» «А это не очевидно! Хана ему!» «Надо валить отсюда и звать на помощь кого-нибудь, кто сможет с этим справиться!» «Мы не можем свалить». «Почему?» «Потому что ключи у Карпатского, а без них машина не заведется. Галка тихо выругалась. Савин велел ей сидеть тихо, а сам выбрался наружу. Огляделся, прислушался, а потом осторожно направился к озеру, внимательно вглядываясь в заросли слева от тропинки. Карпатского он заметил почти сразу. Светлая рубашка и голубые джинсы хорошо контрастировали с тёмно-зелёной листвой. Полицейский неподвижно лежал на спине а его пистолет лежал рядом с ним. По всей видимости, мужик в балахоне щёл Карпатского мертвым и неопасным. Савин подошел ближе и присмотрелся. Потом опустился рядом на корточке. темно синяя футболка была продырявлена в трех местах, но крови он не увидел. «Карпатский!» Тихо позвал Савин, слегка потормошив неподвижное тело. Потом похлопал полицейского по щекам. «Эй, ты жив?» «Майор, подъем! Савин тряхнул его сильнее, и Карпатский вдруг дёрнулся, а потом с силой втянул в себя воздух и тихонько застонал. Он попытался повернуться на бок, но только зашипел от боли и красочно выругался. Савин улыбнулся. «Я же говорил, что броник пригодится». «Угу», — промычал Карпатский и сквозь зубы процедил. «Может, ты все таки ясновидящий?» «Больно, да?» А «Ты как думаешь, рёбра нахрен сломаны? Хорошо, если внутренние органы не смятку. Он стрелял шагов с трёх». Ему все же удалось сесть, а потом и встать. Дышал Карпатский с трудом, поверхностно, но идти, кажется, мог. «Ты видел, куда ее забрали?» «В гостиницу». Пожал плечами Савин. «Я там все осмотрел. Нигде никого нет. Даже на подземном этаже. А в подвальном помещении. Ну, том, где шкаф». «Чёрт, забыл!» Карпатский с трудом поднял с земли пистолет и уверенно направился обратно к гостинице. «Жди меня в машине». «Ну уж нет, я с тобой!» Карпатский притормозил и недовольно посмотрел на Савина. «И чем ты мне поможешь?» «Если ты потеряешь сознание от боли, я снова приведу тебя в чувство, улыбнулся тот. Карпатский на секунду задумался, а потом кивнул. «Идёт. Тогда за мной. Давай только галки ключи отдадим», предложил Савин. «Она напуганная и жаждет уехать. Здесь достаточно других машин». «Надеюсь, она умеет водить», проворчал Карпатский. Если она разобьет машину, Соболев мне спасибо не скажет. Да ничего страшного. Будущая жена ему новую купит. «Ты говоришь о моем сыне!» Слова эхом отдавались в голове Юли, пока она во все глаза смотрела на ведьму. Неужели это и есть первая жена отца Влада, мать Артёма? Юля силилась вспомнить ее имя, но если кто-то когда-то и называл его при ней, оно не сохранилось в памяти. Зато она услужливо подсунула ей один из первых их разговоров. «Вы как-то сказали, что ваш первый ребенок умер, что вы потеряли его еще мальчиком. Я подумала тогда, что ваш сын погиб маленьким, но это не так. Погиб он уже взрослым, а в детстве вы его не потеряли. Вы его бросили. Я его не бросала!» Чуть ли не прошипела женщина страшно скаля зубы. В ее взгляде мелькнуло что-то по-настоящему безумное. Но потом она снова стала обычной. На её лице теперь отражалось только разочарование. Она сокрушенно покачала головой. «Я давала вам много подсказок, но большинство вы так и не разгадали. Даже то, что я цитирую ритуал сына, вам объяснили другие, как и главное мое послание. Он не виноват в том, что делал, и не заслуживал того, что сделали с ним». «Не виноват?» – презрительно усмехнулся Соболев. «А кто же тогда виноват в том, что этот больной творил? Вы хоть знаете, сколько людей он убил?» Ведьма резко обернулась к нему и почти закричала. «Во всем виноват его отец и его брат! Это они довели его! Есть, конечно, и талика моей вины! Я не смогла защитить его от всего!» «Конечно, не смогли!» — хмыкнул Велесов. «Вы же уехали. С любовником. За красивой жизнью. А сына оставили здесь!» Так ему сказал его отец. Холодно возразила ведьма, уже взяв себя в руки. Но все было иначе. Я задыхалась рядом с Сергеем. Вы даже представить себе не можете, на что был похож наш брак. В этой стране. Да, я встретила другого. Того, с кем почувствовала себя свободной. И он предложил мне настоящую свободу, совсем другую жизнь. Я хотела взять сына с собой, но муж мне не позволил. Сказал, что лучше убьет меня, чем отпустит, чем позволит разлучить его с Артемом. Я боялась за свою жизнь. Мне пришлось бежать одной. Иначе я могла тоже оказаться в петле. «Ссылаетесь на ту комнату?» догадался Соболев. И «Историю Алисы Севец?» «Говорю же! Я дала вам все подсказки, просто вы их не распознали!» презрительно фыркнула ведьма. «В тех комнатах было все. Намек на то, что София не та, кем вы ее видите. Обвинение Влада в убийстве Артема. И моя печальная история». Юля прикрыла глаза и покачала головой. За прошедшие годы она немало общалась с отцом Влада. Чаще, конечно, с его мачехой, но и с ним тоже. И тот образ, что сложился у нее, совершенно не вязался с тем, каким его пыталась представить эта женщина, чтобы он всерьез угрожал ей убийством, превратил в ад их семейную жизнь, звучало маловероятно. Но было ли это действительно неправдой? Она не знала, мог ли он так хорошо скрывать свою сущность, как муж той самой Алисы, мог ли просто сильно измениться с тех пор. Юля не могла сказать. «Со своим вторым мужем я прожила прекрасную, насыщенную жизнь до самой его смерти». Тем временем грустно продолжила ведьма. Не знала ни страха, ни нужды. Родила еще детей. Все они выросли умными, яркими, успешными. Но я никогда не забывала Артёма. Никогда. И сердце болело каждый раз, когда я думала о нем. Со временем мир изменился, стал более открытым и прозрачным, а Артём возглавил «Вектор» и начал мелькать в деловых новостях. Тогда я смогла издалека наблюдать за ним. Я очень им гордилась. Но когда он пропал, а следом всплыла вся эта история с ритуалом, я поняла, что зря оставила его отцу. Сергей превратил его в такое же алчное чудовище, каким всегда был сам. И это привело Артема к гибели. Когда узнала, что случилось, я поняла, что должна все исправить. «Так это вы инициатор всего этого?» — предположил Виллисов. «Не София Мельник? Она мне очень помогла и очень много привнесла в наш план. Я и надеяться не смело на такое. Она будет вознаграждена, так же, как Роман и Олег. Они очень хорошие мальчики». Хорошие мальчики усмехнулись и обменялись многозначительными взглядами. «Вот же дрянь!» Простонала Кристина, наконец, тоже пришедшая в себя. Очевидно, уже какое-то время назад, раз успела что-то услышать. «Зря папа не отправил Артема с тобой. Лучше бы вы с ним убивали где-нибудь в Италии. Или куда ты там свалила, два сапога пара? Теперь понятно, в кого он такой чокнутый оказался. Заткнись!» Рявкнула ведьма. «Гнилое отродье!» «На себя посмотри, бесполезное существо!» «И мать у тебя такая же, из грязи в князи!» «Да пошла ты! Кто бы говорил!» Ведьма прикрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула, вновь беря себя в руки. В ответ она лишь презрительно усмехнулась. «Нет уж, это вы все пойдете. Отправитесь к працам я «Я что-то запутался!» Снова заговорил Велесов, меняя тему. Его голос звучал спокойно, А сам он казался очень деловым, словно не был связан и беспомощен, а вел беседу у себя в кабинете. Если вы тоже хотите вернуть Артема, то зачем помогли нам сорвать ритуал Софии и заточить Артема в лабиринте? Ах, молодой человек, улыбнулась мать Артема. Как же вы наивны. Неужели вы думаете, что все так просто? Убил шестерых, искупал медальоновых крови, нашел ключ и еще пять добровольцев для ритуала, и вуаля, дверь открыта. Нет, всё куда сложнее. Прежде всего, у Артёма больше нет тела. Там, куда его отправили Влад и Юля, оно было разрушено. Остался лишь дух. И духу этому нужно новое тело. Но далеко не каждое подойдет. К счастью, для Артёма оно есть. И видимо подошла к столу, на котором лежал по-прежнему неподвижный Влад. Положила руку ему на плечо. Они с братом так похожи. Оба в отца... И возраст почти подходящий, хотя Влад все еще чуть моложе, чем был Артем, когда с ним все это случилось. Но да, разница невелика. «Вы поэтому вернули Владу зрение», — предположила Юля. «Потому что Артём был зрячим?» «В том числе». Но было еще важно заблокировать дар Влада. Он мог помешать нам. Как помешал Артему. Влад прозрел и потерял возможность рисовать подсказки. Теперь он видел то, что заставляли его видеть мы. Мы направляли вас через его видение, а для верности София нашептывала своему бывшему парню якобы увиденные им сны. «Это игра в кошки-мышки вас забавляла?» — поинтересовался Велесов, поскольку она замолчала. «Или в ней тоже был какой-то практический смысл?» «Конечно, мы делали все это не ради удовольствия. Ну, не только ради него. Нет. Во-первых, надо было подготовить тело Влада для принятия духа Артема, приблизить их друг к другу. А во-вторых, Напомнить Диане, кто она есть. Снова пробудить ее способности, убедиться, что магия все еще подвластна ей. Не все получилось так, как мы задумали. Скажем, Диана порадовала нас, когда уверенно провела ритуал и сняла с сердца Влада камень, вместе с тем, лишив его осуждения от того, что сделал Артем. Благодаря этому Влад стал на шаг ближе к принятию духа брата. Но потом она же нарушила наши планы, найдя выход из лабиринта раньше срока. Было бы лучше, если бы по распоряжению Влада успели убить хотя бы одного человека. Еще лучше, если всех троих. Но и то, что он допустил возможность такого решения проблемы, уже неплохо. Это делает его по-настоящему похожим на Артёма. Ведь тот в определенный момент тоже принял это непростое решение. Влад даже успел начать действовать, лишь иное решение проблемы остановило его, а не сомнение или угрызение совести. Это дало нам понять, что он готов. Теперь он отдаст Артему свое тело и тем самым искупит свою вину перед ним. Но Влад ничего Артему не сделал, в отчаянии произнесла Юля, чувствуя, как глазам подступают слезы, а голос дрожит. Он вообще был без сознания и при смерти, когда приехал тот лифт. «Но именно его действия привели к тому, что ритуал Артёма был сорван!» Отрезала ведьма. «А все остальное стало следствием!» «Ладно, предположим, Артему нужно тело!» Продолжил допытываться Велесов. Юле оставалось только гадать, какое желание им движет. Получить ответы на все вопросы или просто потянуть время в надежде, что придет помощь. «Но какой смысл запирать его в комнате лабиринта?» «Вы правда думаете, что заперли его?» Мать Артема расхохоталась. Какая потрясающая наивность! Вы заперли того самого зеркального убийцу, как вы его прозвали. Бедняжка. Он-то ожидал совсем другого. Зато вы обезопасили себя. А нам с Софией лишь было нужно, чтобы Диана совершила еще один ритуал – подчинение лабиринта. И именно благодаря ему она теперь сможет открыть Артему дверь. Или правильнее сказать – не сможет не открыть. «Такова природа ключа». С этими словами она подошла к столу, на котором лежала Диана, и погладила ее по голове, как маленького ребенка. Жаль, конечно, такую красоту. Но что поделать? Это не тот ритуал, который ключ может пережить. И она достала из складок накидки ритуальный кинжал, который они использовали раньше. Или просто такой же? «Подождите!» — взволнованно попросил Велесов. «Вы еще не объяснили, как выбрали легенды для своего ритуала?» «Откуда их знали? Они что-то для вас значат? А ведьма, которая жила в лесу, вы ее убили? Если да, то зачем? Чем она вам помешала?» Мать Артёма посмотрела на него с улыбкой доброй бабушки, умиляющейся смышлёности внука. «Я оценю твою попытку потянуть время, но я рассказала все, что хотела. Больше объяснений не будет, да и вам они не очень-то нужны. Ритуал не переживет ни один из вас». О помощи вам все равно ждать неоткуда. Это ты так думаешь, нахально заявил Соболев. А на самом деле тебе это с рук не сойдет. Карпатский наверняка уже расколол твою подельницу и скоро будет здесь, с группой захвата. Не хочу тебя расстраивать, но твой напарник мертв, усмехнулся Олег. Врешь, гаденыш, прорычал Соболев. Не врет, еле слышно произнесла Диана. Как оказалось, она уже тоже пришла в себя. Роман убил его. «Я видела. Моя вина. Нужна была я». «Как это не печально, но ты права!» Вздохнула ведьма и приподняла ее руку, насколько позволял ремень, которым Диана была привязана к столу. Его жизнь не была нам нужна. Он просто мешал. Но есть и хорошая новость. Возможно, совсем скоро вы снова встретитесь. И с этими словами она провела лезвием по ее запястью, делая надрез, через который хлынула кровь. Юля в бессилии закрыла глаза.